Орегано. От боли в горле и насекомых. Маму дома. Не то чтобы я следила, когда она приходит и уходит, ну, может, совсем чуть-чуть. Мне нужны ответы, поэтому я наблюдала за ней, но не выслеживала, как маньяк какой-нибудь. Хотя определенное сходство есть, и должна признаться, что найденный на чердаке бинокль мне очень помог. Я мнусь перед дверью маму, не решаясь подойти и постучать. Потом слышу знакомый резкий голос. «Хватит уже топтаться! Заходи!» Это прозвучало почти дружелюбно. «Во всяком случае, так мне кажется. Наверняка не скажешь». Маму глядит на меня сурово, но она на всех так смотрит. Я спускаюсь по мощенным ступенькам. Для подвала тут очень светло. В стенах большие окна, наклоненные, чтобы поймать солнце, кружевные занавески пропускают свет, при этом скрывая от чужих глаз все, что происходит внутри. В жилище у маму очень много растений. Я беру горшок, глажу листья и принюхиваюсь. Что это? спрашиваю. У растения есть листья, но растет оно на камнях. Лабария легочная, отвечает маму и, помолчав, добавляет. Лишайник. Она ставит чайник на маленькую плиту и возвращает на полке несколько банок. Целую стену от пола до потолка занимают полки со всевозможными банками, сосудами и маленькими круглыми бутылками. Я медленно разглядываю богатство маму, тщательно организованное, заполненное гумусом, костями и разноцветными жидкостями, некоторые очень похожи на кровь. а для чего нужна лабария легочная интересуюсь я а потом понимаю что ответ кроется в самом названии ну кроме легких раны язвы много для чего все эти растения можно применять для разных целей зависит от того кому потребовалась помощь и кто взялся помогать ну и других условий Окинув стройные ряды банок довольным взглядом, маму достает две фарфоровые чашки и ставит их на кухонный стол. Я изучаю потолок в поисках темы для разговора. Любой, кроме магии. «У вас все хорошо?» — наконец спрашиваю я. Лицо маму непривычно бледное, под глазами залегли тени. «После лисы?» У меня появилось много лишней работы, и посетителей никто не отменял. Маму смеживает веки, но только на миг. А каждый из них что-то у меня дозабирает. Она рассеянно гладит лишайник в другом горшке. Это пельтигера, беложилковая. растет на дубах, клёнах и березе. Нелегко было уговорить ее расти здесь. Да. «Малышка». Маму ласково улыбается лишайнику. Я и не думала, что она умеет так улыбаться. Но вот маму поворачивается ко мне, и лицо ее снова мрачнеет. Так-то оно привычнее. «Твоя сестра. Где она все время пропадает?» «Это ее дело. У нее и спрашивайте». Слегка обиженно отвечаю я. «Справедливо», — кивает маму. Но в Балифране есть люди, которых следует остерегаться. «Например. Интересно, о ком она говорит?» «Скорее всего, о том, кто убил лису. Лейла и Уна не доверяют Лону. Но мне сложно представить, что маму боится самонадеянного парня, косящего подруг звезду 50 -х. Может, она имеет в виду людей, занимающихся колдовством? То есть...» Других ведьм. Маму же ведьма? Или как она себя называет? Не хочу вешать ярлыки. В горле теснится столько вопросов, но озвучивать их я не спешу. В жилище маму светлее, чем в саду, вот только свет какой-то странный. Я бы с радостью здесь все осмотрела, сунула нос в каждый угол. Тут надежно и безопасно. Эти баночки, травы, лишайники, кости и раковины. Все стоит на своем месте, все имеет смысл. «У тебя есть голова на плечах», — маму глядит на меня, прищурившись. «И котелок вроде варит. Сама сообразишь». «Мне нужно больше информации», — настаиваю я. «Кого следует остерегаться и почему?» «Для начала лучше остерегаться сразу всех», — говорит маму. А уж потом, когда узнаешь людей получше, можно кого-нибудь вычеркнуть. В здешних местах слово «ранит» сильнее, чем везде. «В каком смысле «ранит»?» — спрашиваю я. Вы можете толком объяснить? «Открой глаза и посмотри по сторонам. Я не обязана тратить на тебя силы и время». Пригубив чай, маму снова заговаривает и на этот раз кажется с большей охотой. «Так значит, ты собираешься стать доктором?» Все ясно. С порцией жутких предупреждений покончено. Пришло время неловких бесед за чашкой чая. Украдкой вздыхаю. Предупреждения мне больше нравились». «Да, я вам об этом уже рассказывала», — чуть раздраженно отвечаю я. «Твоя мама тоже об этом говорила». Маму помешивает чай. «Она как-то заскочила поболтать. Ее слова не мои». «И о чем вы болтали?» «Я не болтаю. Я разговариваю и слушаю». Маму вздыхает. «Твоя мать — приятная женщина, мягкая». Но не слишком. Впрочем, сближаться с ней я не собираюсь. Я здесь не для того, чтобы заводить друзей. «А для чего?» — спрашиваю я. «Для того, чтобы работать. Пей свой чай. Мой перерыв скоро закончится». Я осушаю чашку и ставлю ее в раковину. Меня так и разбирает любопытство. «Маму, я хочу...» «Да знаю я, что ты хочешь», — обрывает меня маму. «Ты хочешь знать. Но готова ли ты к этому?» Я внимательно смотрю на нее. Возможно, не готова. Но это ничего не меняет. «Готова», — отвечаю я и сглатываю. Этот неловкий беспомощный звук только подчеркивает повисшую в квартире тишину. Маму молча встает и принимается заваривать чай. Стук ложки о стенку чайника кажется оглушительно громким. Как же тяжело ждать. Кэтлин уже не выдержала бы и принялась бы ее уговаривать. Но я не моя сестра, поэтому я только усаживаюсь поудобнее, неотрывно наблюдая за маму. Глаза у нее темно серые как ствол ружья. Она вся как оружие. Когда мы только переехали, я сперва решила, что они синие. Я вижу, как выпуклые костяшки сустава входят под огрубевшей кожей ее пальцев. Смотрю на окрашенные землей и соком травы ногти. Никогда прежде я не разглядывала ее так пристально. Пришел черед маму сглатывать. «Знаю. Ты невысокого мнения о псевдонауках. Я тоже. Но ко мне приходят люди, которым не смогли помочь». Ни доктора, ни юристы, ни психологи. И я делаю все, что в моих силах. «Как мафия?» — спрашиваю я. Хм, маму наклоняет голову. Это и кивок, и не кивок. В каком-то смысле, да. Полагаю, тут больше подходит слово «ведьма». Та, кто ведает. «Мудрая женщина». «Хорошо». Об этом я и сама догадалась, поскольку видела, чем маму занималась в ту ночь. Но догадаться и услышать, как кто-то говорит об этом, как о чем-то само собой разумеющемся, — разные вещи. «Моя мать была ведьмой. И ее мать тоже. Они передавали знания своим дочерям». Обучали их секретам ведовства, чтобы овладеть ими в полной мере и целой жизни не хватит. «А что за секреты?» «Я выпрямляюсь в кресле. Хочу быть наравне с маму, чтобы смотреть ей в глаза». «Разные». Она сжимает губы в узкую жесткую линию. «А вот у меня дочери нет». Когда вы переехали сюда, я подумала, что могу взять тебя в ученицы. Характер у тебя подходящий. И ты не лишена таланта. Откуда вы знаете? Сама я не чувствовала в себе ни характера, ни таланта, ничего-нибудь еще. Я наблюдала за тобой. Благо, это несложно. За тем, как ты обращаешься с растениями. «Затем, что ты собираешь? Это ведь не просто случайные вещи, а ингредиенты». Маму вдруг сплевывает в носовой платок комок противной зеленой слизи. Я невольно задумываюсь, может, у нее грипп? А маму откашливается и продолжает, как ни в чем не бывало. «Сны тоже могут быть знаками. Ты потратила много сил на то, чтобы отвести беду». и порядком устала. Это можно сделать проще, но в полной безопасности ты не будешь никогда. Расскажите о магии. Прошу я, стараясь не выдать охватившего меня волнения. Я должна отрешиться от всей нелепости ситуации, хотя кровь в ушах так и стучит при одной мысли о волшебстве. Но мне нужно сохранить... Ясность рассудка, чтобы собрать информацию в банку своего мозга и позже тщательно обдумать. С другой стороны, ведьмы. Интересно, мне дадут метлу? Обязательно расскажу. Если согласишься пойти ко мне на... стажировку? Или как у вас это называется? Что? Неоплачиваемая работа? Я слегка подразниваю маму. «Нет. Ученичество. Я могу всему тебя обучить. Правда, школу придется бросить. Этому нужно посвятить всю жизнь». Я изумленно таращусь на маму. «Это просто смешно. Да, конечно, я хочу разобраться, что со мной происходит. Но в мои планы не входит становиться...» единственным членом странного подвального культа, так что нет. Ну, во-первых, мама ни за что в жизни не разрешит мне бросить школу. Да я и не собираюсь. Зачем? — с негодованием спрашиваю я. Если будешь посговорчивее, думаю, мы сможем найти компромисс. По лицу маму я вижу, каких трудов ей стоило произнести последнее слово. и снизойти до того, чтобы выслушать меня. «Брайан тебя поддержит». «Я с ним до сих пор не поговорила», — спохватываюсь я. «Я так и думала. Его сложно поймать, если он не горит желанием общаться». «Но почему бы вам не рассказать мне, что он знает? Сэкономите ему время», — предлагаю я. «Ну, вдруг получится». «Брайан расскажет тебе все, когда сочтет нужным», — отвечает маму. «Некоторым людям нелегко откровенничать, и я не собираюсь переступать черту. Ты — член его семьи, а не моей». «Но...» — маму шумно вздыхает, сердитый взгляд вернулся. «Я не стану вдаваться в подробности», — пока ты не согласишься. Речь идет в основном о помощи людям, решении проблем и целительстве, о том, как предотвращать разного рода несчастья. У меня перед глазами возникает грустное мамино лицо, когда она сидит у моей кровати и тревожится из-за того, что мой мозг работает неправильно. Из-за соли. Из-за нас. Не знаю, что делать. Не знаю, кем я хочу стать, и кто я есть тоже. А если я вдруг окажусь не такой, как вы? Девочка, не пойми меня неправильно. У тебя есть талант, но ты гораздо, гораздо слабее меня. Губы маму изгибаются в намеке на улыбку. Неужели она сейчас пошутила? Я скольжу взглядом по рядам банок, которые тянутся вдоль стен, сливаясь в резкую тень. Мне нужно подумать. Наконец, говорю я. Не хочу, чтобы мой мир изменился до такой степени. Хочу быть такой же, как все. Если особенный, то лишь слегка. Чтобы другие спрашивали меня, каким шампунем я пользуюсь. Они предлагали изучать магию под их началом. Чтобы отчим водил в Макдональдс. и подбрасывал 10 евро на всякие мелочи, а не хранил мрачные тайны. «Господи, Брайан!» — думаю я. «Так сложно быть нормальным, нудным и ничем не примечательным!» «Думай скорее!» — говорит маму. «Время не терпит. Нам уже пора начинать». «Это серьезное решение!» — бормочу я, но маму так на меня зыркает, что слова... застревают в горле. «Я не об услуге тебя прошу, Мэдлин». Она произносит мое имя как угрозу. «Мы еще поговорим об этом. А теперь иди». Маму моргает, и я чувствую, как мышцы ног сами напрягаются. Я встаю, хотя даже не собиралась, и послушно выхожу из подвала в темноту, укрытого вечерними сумерками сада. но я не могу пойти к себе не сейчас я отправляюсь в теплицу чтобы проведать растения погладить листья проверить пальцем почву я заземляюсь прикасаясь к тому что растет и живет и не заставляет меня задаваться вопросом не сошла ли я с ума а еще не просит у меня больше чем я могу дать все вокруг кажется другим кровь в венах закипает словно маму что то добавила в чай а может Что-то пробуждается? Почему я так легко ей поверила? Я могла бы подобрать рациональное объяснение ее словам. Она больна. Или просто врет мне. Но по какой-то неведомой причине невозможное кажется более реальным, чем возможное, и затуманивает ясность моей жизни. Мне это не нравится. Еще два года, думаю я, а потом колледж. На перекрестке, где распяли лесу, маму сказала, что ответ мне не понравится. Боюсь, остальные ответы меня тоже не обрадуют. Да, я хочу их получить, но к некоторым жертвам я не готова. И уж тем более я не готова обменять свою нормальную жизнь на ее полную опасностей. Я иду через сад. Мокрая трава льнет к ногам, и носки не спасают от холода. маргаритки сомкнули лепестки превратившись в крохотные звездочки а луна луна голодна